этой краткой жизни, вечным изменениям буду неустанно утешаться я этим ранним солнцем, дымом над селением, в свежем парке листьев, медленным падением и тобой знакомая старая скамья Будущим поэтом для меня безвестным Бог оставит тайну памяти обо мне, стану их мечта. Стану бестелесным, смерти недоступным призраком чудесным в этом парке роз, в этой тишине